Катулка красного дерева. Вероника Пассаван, улица Амантье 16, Париж, 12 января 1920 года. Мадemoiselle, позавчера в субботу я заглянула к малышу Луи пожелать ему счастливого Нового года. Он пересказал мне ваш разговор прошлой осенью и повторил почти слово в слово то, о чём сообщил вам. Мне очень не хотелось бы чтобы насчёт моего разрыва с Клибером Буке, прозванным друзьями Искимосом, оставались какие-то недомолвки, потому что я любила Клибера как сумасшедшая, и очень страдаю из-за того, что полезла тогда на рожон. Но я была уверена, что мы помиримся в первую же его побывку. Тоже знал, что его убьют на войне. Он всякий раз успокаивал меня, уверял, что у него есть связи, и его никогда не посылают в самое пекло. Да я и сама не верила, что он может погибнуть. Иной раз по ночам я до сих пор сомневаюсь в его гибели, и сейчас объясню, почему. Я не говорила этого малышу Луи, к чему излишне травить ему душу. А дело вот в чем. В начале марта 1917 года ко мне на работу пришла одна женщина и рассказала то, что, как я понимаю, вы сами, мадемуазель, Уже давно знаете, и о чём тоже не захотели поставить в известность малыша Луи. Историю про самострел и приговор к либеру. Эта женщина приехала прямо с фронта, где её парень попал под трибунал вместе с другими. Вот и я подумала, что среди осуждённых на смерть, наверное, был и ваш жених. Женщина сказала, что их не расстреляли, а отвезли на передовую. и выбросили за бруствер в чистое поле, чтобы их там прикончили немцы. Она явно скрывала от меня что-то еще, что было ей известно, и в свою очередь хотела выпытать, нет ли у меня новостей от Либера. Не видела ли я его живым после того января, не прячется ли он где-то, короче, что-то в этом духе. Я уверяла ее, что ничего подобного не знаю. Представьте, она мне не поверила и в чем-то была права. Знаю я, что Клебер жив, я бы уж точно попридержал язык. Когда она задавала мне все эти вопросы, складывалось впечатление, что она знает больше, чем говорит. Я думаю, она всё ещё надеялась, что её парень жив, точно так же, как я надеюсь насчёт своего, а вы насчёт вашего. Правильно ли я поняла? Ведь это так. Раз вы тоже приезжали с расспросами к Малышу Луи, А вслед за тем ваш отец разбудил его среди ночи, чтобы опять ученить ему допрос, причём прикидывался, будто сам ничегошеньки не знает, явно чего-то не договаривал, или живы и от отца всё утаили. Похоже, мы все оказались в одной лодке. И раз так, то сейчас уже можно быть и поговорчевее, по крайней мере, нам с вами. Об этом я и хотела вам написать. Со слов малыша Луи, я знаю, что у вас парализованы ноги после несчастного случая в детстве. Понимаю, что вам, бедняжке, нелегко передвигаться, но уж ответить на моё письмо вы наверняка сможете. Вам-то писать проще, чем мне. Вы ведь уже наверняка догадались, что образованием я не блещу, но зато я не дура, и хотелось бы, чтобы мы открыли друг другу свои карты. Иногда я прямо Но утром чую, что мой Клибер ещё жив. У меня нет никаких, даже малейших оснований сомневаться, что он умер в январе 1917. -го. Вероятно, эта женщина сбила меня с толку своими рассказами. Мне кажется, она тоже не знает, жив ли её парень, но до чего-то такого докопалась, что это всех скрывает. Это может означать, что по крайней мере один из тех осуждённых смог уцелеть. Если я правильно поняла, их было пятеро. Чтобы доказать вам, что ничего от вас не утаила, упомяну одну деталь из её рассказа, благодаря которой всё ещё надеюсь, что Клебер жив. Ничейная земля, куда их выкинули на смерть, была покрыта снегом. Вот я и думаю, что у него имелся дополнительный шанс выжить, ведь ему доводилось переживать холод и снег куда похлеще. Конечно, это пустяковая зацепка, но вы-то знаете не хуже моего, что цепляешься за любую малость. А вдруг та женщина, у неё сильный южный акцент, разыскала и вас? Прошу, скажите, если так. А если знаете больше, чем я, то же ничего от меня не скрывайте. Жду не дождусь вашего ответа. Прошу, не мучайте меня. Малыш Луис сказал, что вы девушка порядочная. Не мучайте меня. Вероника Пассаван. Матильда отвечает на это письмо, дескать, не понимает, о чём идёт речь, но весной или летом собирается в Париж, и тогда они встретятся. Потом она пишет в Марсель милейшему Адаму Паоло Конте, чтобы та поторопилась с розовскими названной крестницей Тины Ломбарди, которая гонялась за своим злосчастным Нино по всем фронтам. Пока она в настроении, Матильда пишет и Пьеру Мари Рувьеру, чтобы подстегнуть и его, пусть посмотрит, какая часть в январе 1917 года на этом участке фронта имела номер полевой почты 18287650. Но потом, сверив номер с письмом мадам Конте и хорошенько поразмыслив, рвёт своё. Так заканчивается Это холодное утро. Окна в большой комнате запотели, и море почти не видно. Коты и кошки наблюдают, как Матильда бросает в камин клочки бумаги. Она говорит им: "Попридержать язык". Вот в кое-то веке разумный совет. Не кажется ли вам, что мне следует остерегаться тех, от кого я его услышала? Уно, наплевать. До задумался. Тертье и Беллисима собираются вздремнуть возле каменной Мадонны. Это изваяние родители привезли в 1899 году из Толедо, где опьянённой костильской ночью, в порыве взигравших чувств, с ходу задела Литильду. Только Варишка и месье Жак идут за ней следом, пока она катит своё кресло к обеденному столу. Где, несмотря на брюзжание Бенедикты, раскладывает листы для рисования и письма. Это отнюдь не делает её счастливой и не способствует занятиям живописью, а просто помогает заполнить большую шкатулку красного дерева с золотыми уголками, куда Матильда складывает всё, что имеет отношение к Бинго в сумерках. Даже не складывает, а просто запихивает туда, как попало свои записи. и полученные письма. Шкатулку ей подарил Манек в день её пятнадцатилетия на новый 1915 год, чтобы она держала в ней принадлежности для рисования. Шкатулку нельзя назвать ни красивой, ни уродливой. 50 см на 40, тяжёлая, можно надорваться, но сделана из полированного красного дерева с золотыми уголками, как матросский рундук. Матильда не знает, почему манеку пришла в голову мысль купить эту штуковину, как не знает, что поддвигло ей её родителей приобрести эту каменную мадонну. Иногда люди ведут себя очень странно. Матильда кидает письмо Веронике Пассаван в шкатулку, осторожно закрывает крышку, боясь разбудить свои дремлющие страхи, и говорит товаришке и матрожаку: Если вы мигом уберётесь со стола, я открою вам один секрет. А поскольку коты не двигаются с места, она суха добавляет очень секретный секрет. Коты пристально смотрят на неё ничего не выражающими, совершенно бесстрастными глазами, можно было бы смело сказать кошачьими. Потом неторопливо подходят на мягких лапах к краю стола. и синхронно спрыгивают на пол. Чтобы привлечь их внимание, Матильда наклоняется к ним, держась одной рукой за подлокотник кресла, а другой поглаживая шкатулку и говорит шепотом «В этой коробке спрятана история одной из моих жизней. Не удивляйтесь, что я рассказываю о себе в третьем лице, будто речь идет о ком-то другом. Почему так? Потому что мне стыдно». потому что я боюсь, что мне будет стыдно быть только с собой и не дойти до цели. До «Да какой цели, размышляет она под неузмутимыми кошачьими взглядами. Она не знает, но коты, похоже, знают, потому что не требуют объяснений и спокойно удаляются в свой угол созерцать ход времени. Скобины изделия «Ле Принц», улица Де Дам, 3, Париж, 25 января 1920 года. Мадмуазель, пользуясь тем, что сегодня воскресенье, пишу вам по поводу вашего объявления в газете «Ле Бонном». Сразу хочу предупредить, что деньги мне не нужны. Я не из числа подлецов, которые наживаются на несчастье тех, кто разыскивает своих пропавших близких. Всю войну за исключением 1918 года я прослужил в пехоте. Получив ранение шрапнелью в ногу, я попал в госпиталь, а после излечения меня перевели в полевую артиллерию, что ничуть не лучше. Артиллеристам достаётся не меньше, чем пехтури. Теперь я глух на одно ухо, но это уже другая история. Я хочу сказать, что был в той самой траншее, о которой вы пишете, но только в другое время. Я попал туда в конце ноября 1916 года, после того, как колониальные войска отбили её у фрицев. Думаю, вы не обидитесь, если я поправлю вас, потому что вы ошибаетесь. Траншё называлась не Бинго, а Бинг, то есть в переводе бах в сумерках. Я прекрасно помню деревянную табличку, которую парни, побывавшие там до нас, Прибили к балке, служившей опорой, в креплении. Вижу её как сейчас. Наверное, эти бедолаги и дали траншеям название, потому что в октябре, когда они рыли окопы, массированный обстрел, похоже, не прекращался даже в сумерки. Что же касается названных вами имён, то я знал солдата по имени Селестен Вша. Возможно, это именно тот, о каком вы спрашиваете. Он служил в моём полку. Думаю, двух таких, как он, на той войне быть не могло. Иначе это стало бы известно, и мы бы выиграли или проиграли намного раньше. Это был лавкач и хапуга, каких свет не видывал. Его называли грозой всех армий. Он воровал овс у лошадей и менял его на вино для своего взвода, придумывал какие-то несуществующие подразделения, воскрешал мертвецов из сводок потерь, чтобы раздобыть провиант. на полевых кухнях. Можете себе представить, как ценили его товарищи. При этом он был так хитер, что никто не мог вывести его на чистую воду. Мне рассказывали, что в Вердене у него в меню входили запеченная баранья нога, белый хлеб, вино и ликеры. Все то, что ели на ужин штабные шишки. Однако на любые обвинения он отвечал, как невинный младенец, брехня. В 1918 году, когда я уже служил в артиллерии, ходили слухи, будто он словчил в Сен-Мишеле. Три ящика табака грубой нарезки для наших и сигареты для американцев подменил мешками с опилками. Селестен в Ша. Да, такого не забудешь. Парень с острова Олерон, белокурый и голубоглазый. Его улыбка могла усыпить бдительность любого интенданта. Если он спрашивал вас, который час, лучше было ему не отвечать и не доставать часы, иначе можно было с ними проститься. Короче говоря, раз про него травили байки уже в 1918-м, то значит, этот пройдоха сумел остаться живым и невредимым. И если поискать его в районе Шаранты, то он наверняка там и найдется. А вот что касается траншей, то в те дни, которые вы указали, я там не был, поэтому ничего сказать не могу, помимо того, что нам на смену пришли Бритты. Полагаю, в общей неразберихе Селестен сумел очистить и их. Желаю вам отыскать тех, кого вы любите, мадмозель. И если будете в Батиньёле, смело заглядывайте ко мне. С искренним уважением Адольф Ле Принц Мадам Пауло Конте, проезд до Виктим, 5, Марсель, суббота, 31 января 1920 года. Дорогая моя мадмуазель, отвечаю на ваше письмо, хотя чувствую себя ужасно. Совсем не сплю по ночам. Душа просто разрывается между вами и моей крестницей Валентиной, которая ни за что не хочет вам писать, И даже не пожелала дать мне свой адрес, опасаясь, что я вам его перешлю. Теперь я даже не знаю, приедет ли она меня навестить, и если да, то как скоро, потому что уехала она со скандалом. Разозлилась из-за того, что я стояла на своём, и теперь я ничего не могу поделать, просто места себе не нахожу. Отвечаю я потому, что показала ваше письмо мадам Изола. Моя приятельница, о которой я вам говорила, её все уважают. Она даёт прекрасные советы, и она мне сказала: "Бедная, бедная ты моя итальянка, ведь ты будешь гореть в оду на медленном огне, если не объяснишь мадмуазель всё как есть. В раннём всё равно ничего не добьёшься, а только потеряешь покой и сон". Так вот, я виделась с Валентиной в воскресенье, 11-го числа этого месяца, сразу после полудня. Год минул с того времени, как она сгинула. Одета она была в тёмно-синее бархатное пальто с бобровым воротником, а к нему такие же муфты и шляпка. Обновки подестоят диких денег, но думаю, это чей-то подарок ей на Рождество. Была она вся такая нарядная и красивая и выглядела очень довольной, раскраснелась от холода. Чёрные глазки блестят. Я была так счастлива, что снова вижу её и могу расцеловать, что даже пришлось сесть, ноги не держали. Она и мне навезла подарков: шерстяное одеяло, домашние тапочки, испанские апельсины и крестик из настоящего золота, который я теперь ношу, не снимая даже ночью. Вы представить себе не можете, до чего я была рада. А потом я всё испортила. Показала ей ваше письмо и сказала, что я вам ответила. Она прямо вспыхнула как спичка и взъярилась. Во что ты лезешь? Что ты ей наговорила? Ты что, не понимаешь, что эта девица из аристократов и своими сладкими песнями просто хочет нам голову задурить? Ну и тому подобное стыдно пересказывать. Я-то не сомневаюсь, что вы в своём письме говорите чистую правду. что ваш жених познакомился на фронте с Анжем Бассиньяно, и вы бы хотели с ней потолковать только и всего. В общем, она и часа у меня не пребыла. И щёки у неё теперь пылали не от холода, а от ярости. Она рассказывала взад вперёд по кухне, стуча каблуками, а я сидела на стулье, едва сдерживая слёзы, но потом всё равно разрыдалась. Тогда она сказала: "Ты что мне в нос указательным пальцем Слезами делу не поможешь, крёстная Бьянка. Я же не плачу. Я как-то тебе говорила, что всем, кто угробил моего Нино, не сносить головы. Ты меня хорошо знаешь. Я когда-нибудь шла на попятную. Она так меня напугала, я просто не узнавала свою крестницу. Я ей сказала: "О чём ты говоришь? Ты просто с ума сошла!" «Как эта барышня могла угробить твоего злосчастного неаполитанца?» Она заорала, «Мне на нее наплевать, но говорить с ней я не стану, чтобы она не трепала мое имя, и не желаю, чтобы ты ей отвечала. Это касается только меня, ты тут вообще ни при чем, и если она тебе еще напишет, делай так!» Она схватила кочергу, открыла дверцу плиты, и бросила туда письмо с комков его с такой злостью, которую уверяю вас, я за ней никогда не знала, даже в её 15. В то время, если ей делали замечания, она всякий раз как с цепи срывалась. После этого сказала, что у неё дела на другом конце города, и поцеловала меня на пороге. Но у меня всё равно сердце было не на месте. Я слушала, как стучат её каблуки по лестнице. А потом подошла к окну в кухне посмотреть, как она идёт по улице, и заплакала. Такое она казалась сверху маленькой и такой милой в своём бобровом воротничке, шляпке и с муфтой в руках. Я так боюсь, так боюсь, что больше её не увижу. Продолжаю в воскресенье утром. Глаза не позволяют мне долго писать. Наверное, вы уже поняли. Вчера вечером мне было горько думать о Валентине. и о сцене, которую она мне закатила. Но сегодня светит солнышко, и я себя уговариваю, что весной она появится снова. Мне уже лучше. Я будто сбросила тяжкий груз, когда рассказала вам правду. Вы спрашиваете в своем письме, почему в октябре я написала об Анже Бассиньяну, что он сдох как собака, и я не удивлюсь, если свои же французы его и прикончили. Просто это у меня сорвалось с языка. так как мне трудно представить, что он умер иначе, чем жил, ведь всё это происходило у меня на глазах. Я знаю, что не должна так о нём говорить, особенно если ношу крест на груди, но не могу себя пересилить. Невозможно представить, что он умер, бросившись в атаку на неприятеля с ружьём наперевес, как рисуют на картинках. Для этого он слишком труслив. Наверняка он как водится совершил какую-нибудь жуткую глупость или подлость. Просто на сей раз его расстреляли, а сообщить об этом само собой не захотели, чтобы не ронять боевой дух армии и не бросать тень на наше знамя. Что же касается слов Валентины, которые я вам передала и которые вы просите объяснить, дескать, она отыскала след своего Нино на Сомме и теперь его нужно считать погибшим. Могу вас заверить, что именно так она и сказала, слово в слово, но и имела ты в виду, что дело закрыто и разговор окончен. Впрочем, такое случалось и раньше, при наших встречах. Мы просто о нем больше не упоминали. Когда моя крестница снова меня навестит, в чем я, дорогая моя мадемуазель, уверена, я ей скажу правду, что я вам написала». Даже если она на меня разозлится и снова будет меня упрекать, я-то знаю, что в конце концов всё равно сумею её переубедить, ведь сердце у неё доброе. Если вы с ней когда-нибудь повстречаетесь, я буду этому очень рада. Тогда вы сами увидите, что она заслуживает куда больше того, что ей перепало и довелось пережить, но вы такова наша общая участь. С самыми тёплыми мыслями о вас, и пожеланиями счастливого Нового года от меня, мадам Изола и мадам Солла. С глубоким уважением, мадам, в скобках вдова, Паула Конте, урожденная Дибокко. Пьер-Мари Рувьер, улица Де Курсель, 75, Париж. 3 февраля сего года. Моя милая Мати, Я не одобряю твою инициативу поместить в газетах это объявление. Я также не одобряю вполне понятную, но определённо излишнюю снисходительность твоего отца по отношению к тебе. Я позволил себе ему это высказать и хочу, чтобы ты об этом знала. Я много размышляла о нашем последнем разговоре. Вполне допускаю, что возможны задержки и осложнения при передаче сообщений. Иначе говоря, чья-то злая воля на определённом уровне могли способствовать тому, что произошла подлость, в которую ты веришь. Однако не могу понять, какую пользу ты извлечёшь, предав это дело огласке. Похоже, ты действуешь вопреки здравому смыслу, совершенно безрассудно отказываясь допустить, что манекен одних в живых. Я с уважением отношусь к твоей беззаветной любви. И не мне, твоему верному другу, разубеждать тебя. Я только хочу высказать одну простую, но не в защи щи довольно жёсткую мысль. Не стоит забывать о том, что если бы Жан Эчевери получил помилование и избежал расстрела, он всё равно был бы осуждён на пожизненную каторгу. Если предположить, что чудом Неслыханной Божьей милостью тебе доведётся когда-нибудь вновь увидеть его. Ты будешь весь в массе жалеть, что оповестила о случившемся весь белый свет, поскольку ему придётся ото всех скрываться, чтобы приговор не был приведён в исполнение. Знаю, насколько ты импульсивна, однако, надеясь на твою рассудительность, прошу, просто умоляю тебя, моя дорогая, Откажись, пожалуйста, от дальнейшей публикации этого объявления и будь отныне крайне осмотрительна. Обсуждай только со мной те сведения, которые получаешь в поисках истины. Пойми, если хотя бы одному из пятерых удалось выбраться из той переделки, ты становишься для него опасной. Это относится и к Манеку, а кроме того, Те, кто прямо или косвенно помог совершиться этой несправедливости, отныне, страшась огласки, тоже превратятся в твоих лютых врагов. Надеюсь, я всё тебе хорошо разъяснил. Обнимаю тебя так же нежно, как тогда, когда ты была совсем малышкой. Пьер Мари. На это письмо Матильда ответила, что она уже не малышка. Оливье Бержетон. Мастерская механических игрушек, улица Доляпорт-Дорлеан, 150, Париж, понедельник, 15 марта 1920 года. Мадмуазель, я знал Капрала Горда, если это тот, о ком вы говорите. Дело было на Сомме между Комблем и лесом Сен-Пьер-Васт. Я служил начальником почтовой службы, и хотя был приписан к другому полку, забирал письма, адресованные ему и его пехотному отделению осенью 1916 года, потому что просто противно было видеть, как их корреспонденцию задерживают по причине, которую я не могу вам назвать. Скажу только, что всё это произошло по глупости одного начальника. Мне кажется, что горд был высокого роста, с начинающей середеть шевелюрой. Вид у него был довольно грустный. Я хочу сказать, что он казался более грустным, чем все остальные, а вообще-то его очень уважали как капрала. Не хочу огорчать вас, тем более что не нуждаюсь в вознаграждении, мне такое не по нутру. Но я почти уверен, что он был убит в те самые дни, о которых вы говорите, потому что один мой сослуживец сказал как-то в январе 1917 года, помнишь того рослова капрала, который заваливал тебя письмами? Его убили при артобстреле. Но так, чтобы прямо упоминали фамилию Горд, я никогда не слыхал. Так что, возможно, речь шла о ком-то другом. А вот Селестен Вша, наверняка тот самый, о котором вы говорите, второго с таким именем быть не может. Его называли «Солдат Вша», а еще «Чума» или «Мне добавку». Если собрать всех фронтовых вшей, то они всем скопом высосали меньше крови, чем сумел высосать этот тип из армейских интендантов. Я его встречал на том же участке фронта осенью и зимой 1916 года. Мне рассказывали, что как-то он заключил парис поварами полевой кухни, что если те отвернутся и посчитают до 10, то ни почём не узнают, куда он дел огромный котёл с супом. И действительно, дымящийся чан А заодно и он сам с двумя своими приятелями испарились еще до того, как кашевары успели обернуться. Потом они говорили, «Вообще-то мы так сделали нарочно, мы все специально так задумали. Но лично я им не верю, как и те, кто слышал эту байку, потому что самым главным для Селестена в ши было раздобыть харчи для своего взвода. Мы все хотели бы иметь такого доставалу». Увы, это всё, что я могу вам сообщить. Мне незнакомо то место, которое вы называете в своём объявлении в газете Пехота. Я даже никогда не слышал о нём. Знаю наверняка одно: если вы разыскиваете моего Селестена, то даже если он пока не вернулся с войны, то рано или поздно всё равно объявится. А если фрицы взяли его в плен, то именно поэтому стали подыхать с голоду. И запросили перемирие. Даже если бедняга умер, лучше всё равно заприте свои буфеты. Позвольте раскланяться мадмозель. Я непременно напишу вам, если узнаю что-то новое. Оливье Бержетон. Жермен Слеже. Слежка и сыск любого рода, улица Де Лиль 52, Париж. Вторник, 23 марта. 1920 года. Мадмозель, я прочитал ваше объявление в Фигаро, но пишу не для того, чтобы предложить вам свои услуги, хотя практически все мои клиенты остались ими довольны. Я лишь хочу проинформировать вас в частном порядке, что в прошлом году я выполнял поручение некой мадам Бенжамен Горд, супруг которой капрал пехотных войск пропал без вести на фронте в районе Соммы в январе 1917 года. Вы, конечно, понимаете, что профессиональная тайна запрещает мне разглашать результаты моего расследования. Могу ли ждать вам адрес моей клиентки? Только она, если пожелает, вправе ввести вас в курс дела. Улица Монгалле 43, Париж. Само собой, разумеется, если я смогу быть вам полезен в решении вашей проблемы. То я полностью в вашем распоряжении и готов сообщить мои расценки. Искренне ваш Жермен Сляже. Мадам в скобках вдова Альфонс Шардоло, улица Дезардуас 25, Тур, 28 марта 1920 года. Мадмуазель Донне, я мать Урбэна Шардоло, который в 1916 году был капралом, а в 1917 получил звание сержанта. Он был ранен в Шампани 23 июля 1918 года и скончался во время транспортировки в госпиталь. Юрбен был нашим единственным сыном. Моему мужу, умершему от горя в начале прошлого года, было всего 53. Он пережил своего обожаемого мальчика Лишь на несколько месяцев и оставил меня одну на этом свете. Я думаю, вы тоже страдаете, потеряв близкого человека, и поэтому поместили объявление в Элюстрасьён, которую я, правда, не читаю. Я вообще теперь не выношу газет, потому что боюсь прочесть или увидеть то, что приводит меня в ужас. Не хочу больше думать о войне. Ваше объявление мне показала одна моя родственница. Отвечаю вам, потому что там указано имя моего сына, а также место и дата, которые он вскользь упоминал во время своей побывки в конце января 1917 года. Двумя неделями раньше, 6 января 1917 года, Юрбен находился в траншее под названием Бинго в районе Соммы, куда из тыла доставили пятерых французских солдат. приговорённых к смерти за член вордительство. Им связали руки за спиной и бросили на полосу между этой траншеей и окопами немцев. Мой муж-фармацевт был человеком здравомыслящим и гордился нашей армией. Он просто не мог поверить, что такое возможно, а я вообще не желала об этом даже слышать. Я помню, как Урбен кричал: "Вам просто запудрили мозги!"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 понимаю мадмозель, что пишу ужасные вещи, но именно так сказал мой сын. Больше он ничего не говорил на эту тему в моём присутствии. Возможно, с отцом он был откровеннее во время той увольнительной или самой последней в марте 1918 года, но об этом я ничего сказать не могу. Вы, вероятно, подруга, сестра или невеста одного из приговорённых Поверьте, меня очень мучила эта мысль, прежде чем я решилась вам написать, но я лишь повторяю те слова, что слышала из уст своего сына. Я готова, если потребуется, засвидетельствовать их перед кем угодно из любви к нему. Разрешите обнять вас, ведь у нас с вами общее горе. Крозина Шардоло Матильда даёт себе слово поскорее ответить на это письмо, но не сразу. Надежда вспыхивает в ней с такой силой, что требуется немного успокоиться. Вечером, пока ворчливая Бенедиктта, присев на кровать, ждёт её, чтобы помочь ей раздеться и лечь спать, она записывает на листе рисовальной бумаги. В марте 1917 Тина Ломбарди расспрашивала только Веронику Пассаван, любовницу Эскимоса. Если бы она встречалась с женой Гроша, та бы мне рассказала. Если бы она встречалась или хотя бы попыталась найти Мариэтту Нотр-Дам, то об этом вспомнили бы и Кюре из Кабиньяка, и хозяева меблированных комнат с улицы Гейлю Сака. Разумеется, она не встречалась и с этой девицей из аристократов, девушка, которая не раздумывая сожгла на марсельской кухне. Что же она узнала на фронте, что заставляет её бояться или надеяться, что Искимос жив? Урбен Шардалос сказал: один из них, а может и двое. У Тины Ломбарди есть веская причина считать, что один это Искимос, и ей отчаянно хочется, чтобы вторым оказался её Нино. На следующее утро, едва успев умыться и выпить кофе, Матильда приписывает на том же листе, чем эскимос мог отличаться от остальных в Бинго в сумерках. Раниной рукой у троих ранена правая, у двоих эскимоса и гроша левая. Светом глаз у манека и гроша голубые, у остальных тёмные. Возрастом эскимосу 37 лет. грошу 31 тому типу 30, нино 26. На фотографии в траншее они все выглядят равесниками. Их уравняли усталость и пережитые страдания. И ниже. Поняла. В сапогами, снятыми с немца. Но Тина Ломбарди ошиблась, на Искимосе их уже не было. Мадам Элоди Горд, улица Монгале 43, Париж. Воскресение, 11 апреля 1920 года. Дорогая мадмазель! Я не смогла ответить раньше из-за того, что совершенно нет времени. Я работаю всю неделю в швейной мастерской, а когда возвращаюсь домой, то дети не дают ни минуты покоя. Как вам написал мсье Леже, мне пришлось прибегнуть к его услугам в феврале прошлого года, чтобы узаконить своё положение. и получать пенсию как вдове военнослужащего погибшего на фронте. Мой муж Бенджамен Горд пропал без вести 8 января 1917 года в бою у Соммы. Это всё, что мне было известно, пока за моё дело не взялся мисс Йослиж. Как я уже сказала, несовершенно не хватает времени, хотя я и ложусь довольно поздно из-за уборки и глажки белья. Я не могла продолжать поиски одна. и предпочла пожертвовать частью сбережений. К счастью, Мсье Слеже меня не обманул. Трата оказалась не напрасной. Сегодня мой муж официально признан погибшим. Он был ранен в голову во время боя, и 18 января 1917 года погиб при бомбежке полевого госпиталя в Комбле, где проходил лечение. Это подтверждают документы госпиталя и показания очевидцев, раненых и санитаров. Последний раз в увольнительную муж приезжал в апреле 1916 года, но я не помню, чтобы он называл имена Вша, Шардоло или Сантини, хотя в этом нет ничего удивительного, потому что в августе его перевели в другой полк, и возможно, он познакомился с ними позже. В своих письмах он лишь беспокоится о детях и ни словом не упоминает ни фронтовых товарищей, ни военную жизнь. Я перечитала письма, присланные осенью и зимой 1916 года. Там не названо ни одного имени. Это всё, мадмозель, что я могу вам сказать. А ещё я от всей души сожалею, что вашего жениха постигла та же судьба, что и моего мужа. С самым искренним уважением Элди Горд Эмиль Боассо Набережная Доль-Арапэ 12 Париж 15 июня 1920 года Мадмуазель В очереди в парикмахерской мне попался на глаза старый номер газеты Ви Паризьен, вышедший несколько месяцев назад, где вы просите поделиться информацией Уж не знаю, имеет ли моя информация какую-то ценность, но могу вам кое-что рассказать. Я хорошо знал Бенджамена Горда. Мы служили в одной роте в 1915-1916 годах, до того, как он получил капрала и был переведён в другой полк. После войны я узнал, что живым он домой не вернулся. Как говорится, не он один. Хотя мы и не были близкими друзьями, Но при встрече, когда доводилось где-то столкнуться, всегда здоровались. В бою видишь только свой взвод, так уж складывается. А он был в другом. К тому же он по натуре не из разговорчивых. По-настоящему дружил он только с одним парнем, которого знал с гражданки, тоже с столяром. Тот был не в пример ему весёлым малым. Они вдвоём держались обняком. Бенджамену Горду было лет 30, высокого роста, уже лысеющий, длинные руки и ноги. Его прозвали Бисквит. Второй немного постарше, хотя по виду не скажешь. Имени его я не знаю, а прозвище у него было Бастилец, по крайней мере, в начале, потому что там было много парней из одного с ним квартала. А потом его стали звать Эскимос из-за того, что он когда-то мыл золотишко на Аляске. Короче, они были неразлучны и во время передышек и в бою, настоящие не разлей вода. А потом что-то вдруг между ними разладилось. Бог весть почему. Как говорится, война с людьми и не такое творит. В июне 1916 года я поехал в Париж на побывку вместе с Искимосом и ещё несколькими однополчанами. А как вернулся, Тут и узнал, что между ними что-то произошло. Вскоре их дружбе и вовсе пришел конец. Однажды вечером в лагере даже дошло до рукопашной. Сам не видел, врать не буду, но говорили, что эскимос, который был покрепче, сумел повалить бисквита и прокричал «Остынь, Бенджамен, иначе я за себя не ручаюсь! Черт возьми, кто из нас двоих это придумал? Почему ты все валишь на меня?» С тех пор они стали избегать друг друга, отворачивались при встрече, затаили злобу. Мы так и не узнали, что же между ними случилось. Само собой строили догадки, даже прямо спросили у эскимоса, но он послал нас подальше. К концу лета Бенджамена гордо произвели в капралы. Он поговорил с командиром батальона и его перевели на другой участок фронта. Мне сказали, что он погиб в 1917-м, да и судьба его бывшего дружка оказалась не лучше, а то и похуже. Он прострелил себе левую руку из ружья товарища. Как сам утверждал, это был несчастный случай, и те, кто знал его, в это верили, он не из тех, кто нарочно пойдет на такое. Но его все равно арестовали, и военный трибунал приговорил к расстрелу». Вот такая грустная история, так говорится. Но это чистая правда, слово чести. Больше мне нечего сказать о Бенджамене Горди. Остальных засвидетений, о которых вы обещаете дать вознаграждение, я не знаю. Как впрочем, и это так называемое бинго траншей, в которых мне довелось побывать на Сомме и в других уголках Пикардии, назывались примерно одинаково. Проспект Покойников Улица в никуда, ворота на выход или сборный пункт подстреленных. Забавно, конечно, но совсем не весело. Однако именно так устроена жизнь. Чего стоят мои сведения, решайте сами, я вам доверяю. Я немного подрабатываю то там, то здесь. В основном продаю рыбу на набережной, где и живу, или разгружаю баржи. Но это всё так, по мелочи. Поэтому на ваше усмотрение я всему буду рад. К тому же мне было приятно вспомнить то время, пусть и ужасное, ведь наконец-то я смог кому-то о нём рассказать. Удачам, адмазель. И заранее благодарю. Эмиль Боссо. Матильда посылает ему 200 франков и горячо благодарит. Она пишет на листе рисованной бумаги И рука у неё немного дрожит, так она волнуется. Ну вот, ещё один кусочек головоломки встал на своё место. Вероника Пассаван порвала с искимосом, когда тот пришёл на побывку в июне 1916 года. Бенджамен Горд по кличке Бисквит подрался с искимосом, когда тот вернулся в часть и попросил перевода в другой полк, чтобы с ним не сталкиваться. Интересно, как он отреагировал, когда встретил его приговорённого к смерти в Бинго в Сумерках. Эскимос утверждает, что они помирились. А что, если Бенджамин Горд просто пожалел бывшего приятеля или притворялся? Что если он воспользовался обстоятельствами, чтобы утолить накопившуюся ненависть? Как бы он себя ни вёл, как друг или как враг, но в то снежное воскресение Бенджамен Горд наверняка повлиял на участь эскимоса и, соответственно, четырёх остальных. Кажется, теперь не трудно понять причину их ссоры, но, как говорит Малыш Луи, когда дело доходит до случки, тут уж сам чёрт не разберётся, что к чему.